Глава 23 Искрыто Олег вышел все за тем же разросшимся кустом, за которым и накладывал на себя это заклинание. К их временному пристанищу он пришел задолго до времени ужина. Так быстро он организовал эпохальное для судьбы Тарка событие. Теперь королевство ожидало не просто смена многолетнего правителя, но и восшествие на трон новой правящей династии. «Рад видеть вас, благородные господа», — приветствовал он, стоявших перед воротами и набивавшихся в гости двоих дорвингских дворян. Эти их случайные попутчики явно не собирались упускать из виду понравившуюся им девушку и умудрились очень быстро ее найти. Впрочем, ничего удивительного в такой их оперативности не было. Устроиться в гостинице для них было делом почти мгновенным. Бросили в номер свои скудные пожитки и готово, И проследить путь фургона музыкантов, если убедительно задавать вопросы, тоже не очень сложная задача, но, конечно же, определенных усилий и смекалки от них поиск Мэй потребовал. Вот только не учли дворяне из Дорвинга, что у красотки, как в той народной песне, есть сторож у крыльца. В качестве сторожа сейчас выступал лейтенант Ниндзя Лис, уже с огромным трудом изображавший из себя простолюдина, польщенного вниманием благородных к его кузине. Да, артистизму он своих парней и девчат не учил, а ведь читал когда-то, но только сейчас это вспомнил, что будущих разведчиков иногда направляли учиться в школы актерского мастерства. Вот что ему раньше мешало вспомнить об этом и организовать театр еще и при Центре подготовки ниндзя? Не обязательно ведь всех курсантов Центра учить искусству лицедеев, Но тех, кто планируется к распределению в структуры Агрия, лучше бы к театру приобщить. «А, гитарист!» — обернувшись, дворяне признали в подошедшем музыканта Лего. А самый старший из них соизволил ему вполне доброжелательно улыбнуться. «Ты вовремя! Что-то твой руководитель нас уже начал утомлять своей бестолковостью. Передай там Мэй, что мы ее ждем тут. Прогуляемся по городу с ней». «А деньги-то у вас есть, голодранцы», — хотелось спросить Олегу, но он решил пока не устраивать маленький скандал с большими и очень тяжелыми последствиями для обоих дворян. И к этому все могло быстро прийти, если бы не появление у калитки самой Мэй. «Господа, я очень плохо себя чувствую голосом умирающей лебеди», — проговорила она. «Видимо, простыла в дороге. Ах, как бы мне хотелось пройти с вами по городу!» «Но я еле стою на ногах». Станиславский бы ей точно не поверил. А вот для дворян из дорвингской глубинки ее игра была довольно убедительна. «Да что там дорвингцы?» «Пожалуй, и Олег мог купиться, если бы уже достаточно хорошо не знал Мэй». «Как сходил Лек?» «Что узнал?» «Поторопился с вопросами Лис, как только удалось отделаться от приставучих дворян. Они все втроем вошли в дом». Но в комнаты проходить не стали. Выгнав из кухни кабального мужичка, прямо в ней организовали себе чайный стол. «Не дошел я до банка», — сказал полуправду Олег. «Пока искал, узнал новости поважнее». «Если ты хочешь съязвить по поводу моих ухажеров», — хихикнула Мэй, — «так это давно не новость. Нечего было меня такие красивые мелодии учить играть, сейчас бы и горе не знал». «Нет, просто кому-то не стоило крутить хвостом», – парировал Олег. «Да, я ведь не про это хотел сказать. Плавий второй. Помер». Смотреть на ошарашенные лица своих товарищей Олегу было приятно. «Как?» – спросил Лис. «И что теперь будет?» «Барда, теперь в королевстве будет, Лис». Олег сам себе налил чая, у нищих слуг нет, и взял из тарелки кусок сахара. «Во дворце уже бедлам. Скоро то же самое будет твориться в городе». «Это ведь твоя работа», — Мэй посмотрела на него крайне серьезно. «И что сейчас с мразью Жазой? Она жива?» За время долгого совместного путешествия они говорили о многих вещах. Единственным табу в разговорах с Мэй было ее прошлое. Стоило задать по этому поводу прямой вопрос, как бывшая воровка тут же замыкалась в себе». Но Олег ведь не местный уроженец, и способы выуживания необходимой информации он знал, да и сама Мэй довольно часто проговаривалась о тех или иных фактах и событиях своей жизни. Очень трудно, находясь круглосуточно в столь тесном общении, особенно когда один хитроумный попаданец наводит на нужные темы и улавливает даже оттенки интонации сохранить втайне многое. Мэй ненавидела жазу так, как только один человек может ненавидеть другого. Именно принцессу она считала виновной в гибели отца, смерти матери и старого раба, которому была привязана как к любимой няньке. И на поездку воровка мышь согласилась не столько из-за желания заработать 500 рублей или из страха перед расправой, которую над ней могли учинить по приказу регента, сколько из желания найти возможность свести счеты с принцессой Тарка. Девушка была абсолютно уверена, что о ее планах никто не догадывается, и глубоко заблуждалась на этот счет. «Отвечаю по порядку, для особо любопытных. Да, с королем Плавием Вторым разобрался я. Что сейчас с мразью жазой я не знаю, но предполагаю, что она уже активно работает, чтобы взгромоздить свою задницу на освободившийся трон. И да, Жаза живее всех живых, как тот Ленин. А что?» Мэй тут же спрятала взгляд и как можно равнодушнее пожала плечами. «Нет, ничего». Она встала и подошла к выходу из кухни. «Порепетирую тихонечко. Да буду ужин вам готовить. Или вы без меня управитесь?» «Нет уж», — улыбнулся Лис. «Теперь готовка еды твоя работа. Мы не в пути». Когда Мэй вышла, он посмотрел на Олега. «При любом упоминании принцессы у нашей спутницы портится настроение и...» «Как бы она чего не выкинула!» «Заметил?» «Молодец, Лис!» Похвалил лейтенанта Олег. «А то уж я начинал думать, что ты только хорошо убивать и на бубне играть умеешь!» Лейтенант грустно улыбнулся. «А что толку-то? Ты и без меня совсем хорошо справляешься, Лек!» «Не переживай, на твой век хватит!» Успокоил его шеф. «Завтра с утра займетесь делом. Нет, ни убийствами и ни музыкой. Это подождет!» «Походите по городу. Мэй должна помнить, где-то тут продаются приличные особняки. Подберете самый шикарный вариант. Вы...» «Извиняюсь, Регент хочет здесь себе купить особняк?» «Регент хочет. Только не купить, а, говорю же, подобрать. И не себе, а Венорскому посольству. Пора этим королевством восстанавливать дипломатические отношения, прерванные пять лет назад». «Только ты посматривай там во время ваших гуляний, чтобы эту парочку влюбленных в Мэй голодранцев не встретить. Может, мне пойти к ним в гости ночью сходить?» «Адресок они свой оставили. Трактир, стальной шлем в нижнем городе. Найду». Олег поморщился. Убивать всех дураков подряд в его планы не входило. К тому же, если убрать у Дорвингсов благородный гонор, то в остальном ухажеры Мэй неплохие ребята – Впрочем, кроме дворянской спеси и мечей у них за душой ничего нет, поэтому и держится так напыщенно. Нет, Лис, не стоит. Эти дворянчики почти без денег, так что любовь любовью, а кушать им на что-то надо. Думаю, ребята уже в ближайшее время наймутся офицерами в дружину или отряд какого-нибудь владетеля. В этом сегменте рынка труда сейчас большой дефицит с кадрами. Вояки всем нужны. За ужином Мэй изображала полную безмятежность. Много шутила и подначивала лиса. Вот только Олега на Микине не проведешь, поэтому спать он даже не собирался. Просто вытянулся поверх одеяла на кровати и обдумывал предстоящие дела на ближайшие дни. Рассчитал по срокам он все довольно точно. Первую часть плана убийства короля Тарка, исполнение которой он не хотел поручать никому, он уже выполнил. На очереди теперь стояло похищение принцессы Жазы. Только выполнением этой задачи займутся его ниндзя, капитан Нирма с десятком ушора. По его прикидкам, должны появиться в плаве уже через 3-4 дня. А вот затем настанет время выхода на сцену никого иного, как самого баронетта Арина Кларка. С этим напыщенным, самовлюбленным и противным ему благородным Олег познакомился довольно давно, еще в бытность свою бароном-фермом, на ярмарке в Легине. Баронет искренне считал себя пупом талареи и умудрялся смотреть свысока даже на людей, занимавших более высокое положение. С Олегом, правда, он вел себя весьма уважительно, признавая в нем своего сюзерена, зато Кули пытался подбивать клинья Ко всему прочему, он еще и считал себя неотразимым мужчиной в глазах любой женщины. Сестра даже просила Олега, хотя с такими вопросами она обычно никогда к нему раньше не обращалась, сослать наглеца в родовой замок Кларков. Но Олег решил, что в хозяйстве все может пригодиться и направил этого павиана по совету Гортензии на дипломатическую работу. И угадал. Теперь Рин Кларк был одним из самых успешных сотрудников дипломатического ведомства Сфорца. В чем тут секрет, Олег понять не мог. Гортензия объяснила это тем, что в большинстве случаев Рину приходится иметь дело с придворными, которые часто, по своей сути, такие же напыщенные болваны, как и ее баронет Кларк, и потому очень быстро находят общий язык. Несколько раз по поручению злопамятной в некоторых случаях герцогини Улиаре Сфорц начальник контрразведки Ничай и глава разведки Агрий устраивал баронету негласную проверку на предмет его верности Сфорцу. К их удивлению, к огорчению герцогини, к удовлетворению регента и к веселой насмешке Гортензии, баронет Рин Кларк все проверки выдержал достойно. Углубляться в мотивацию его преданности Олег не стал, а просто принял это как данность. Рин Кларк должен будет прибыть в плаве через Декаду. Он везет с собой ультиматум Таркскому двору, который Олег с Гортензией обдумали, и составили еще в Фестале, исходя из того, что к моменту прибытия баронета в столицу королевства Тарк там уже не будет ни короля, скончавшегося по неизвестным причинам, ни единственной наследницы, пропавшей в неизвестном направлении. Но чтобы условия, которые будет озвучивать Рин, гремели весомо, мало будет умыкнуть принцессу, надо будет еще проследить, чтобы так долго и тщательно обрабатываемая часть таркских сановников – и владетелей не уклонилась от своих обещаний и обязательств. Методов принуждения аристократии Плавия к честности у Олега было в избытке, главное держать ситуацию под контролем. Его размышления были прерваны раньше, чем он предполагал. Обычный человек, ненаделенный магией или не развивший в себе навык обостренного восприятия, наверняка ничего бы не расслышал, не увидел и не почувствовал. Воровка, мышь не зря считалась легендой воровского мира, фистала. В своей комнате Мэй скользила неслышной тенью, собираясь в путь дорожку. Стал собираться и Олег. Если Мэй не помешать, то убить принцессу в том бардаке при той растерянности, которые царят сейчас во дворце, для нее не составит труда. «Ты фильм «Человек в железной маске» смотрела?» — поинтересовался Олег у девушки — когда та, скользнув из окна своей комнаты, легко и бесшумно преодолела расстояние до забора и приготовилась к прыжку через него. Его сказанные полушепотом слова, раздавшиеся прямо у нее за спиной, подействовали на Мэй как удар током, Именно такое сравнение из прежней жизни пришло Олегу в голову, когда он увидел, как девушка, вздрогнув, совершила резкий скачок в сторону, одновременно выхватывая тонкий стилет, направив его в сторону Олега. Впрочем, узнавание подкравшегося к ней со спины человека умей произошло довольно быстро. «Ты меня напугал!» — запнувшись на первом слове, сказала она, прячь свое оружие. «Как ты тут оказался?» Хранимой девушкой в тайне от своих товарищей стилет олег вычислил еще в виноре на втором привале но виду не подавал как говорится о чем бы дитя не тешилось это я у тебя спросить хотел олег не стал объяснять ей ни про обостренное восприятие ни про магическое заклинание прыжок сразу после того как ты ответишь на мой первый вопрос Надо отдать должное Мэй, она достаточно быстро пришла в себя, и выражение растерянности и удивления сменилось на часто присущий ей вид ироничной насмешливости. Сильная девочка, вот только все ее хитроумные навыки спасуют перед навыками любого курсанта начального курса Центра подготовки ниндзя. «Если бы я еще хоть что-то поняла в твоем вопросе, я бы уже ответила». «Но раз не поняла, то разворачивайся и тем же путем, что выбиралась, возвращайся в дом». «Вон, видишь, тебя уже возле твоего окна кузен ждет. Волнует, поди». «А я тебе расскажу историю железной маски и почему смерть – это не всегда самое серьезное наказание. Ты ведь за жизнью коровы алкоголички собралась, да?» Мэй попыталась при довольно ярком свете луны получше рассмотреть выражение лица повелителя Венора. Что уж там она увидела, Олег не знал, но, развернувшись, девушка молча прошла к дому и запрыгнула в окно, где ее подхватил лейтенант Лис. Олег нисколько не удивился, что ниндзя так же быстро, как и он сам, обнаружил движение по дому и во дворе. «Школа? Что тут еще сказать?» «Чего это вас во двор понесло?» – наигранно удивился лейтенант. «Стреляли!» – пожал плечами Олег, вспомнив известный ответ Саида из фильма «Белое солнце пустыни». Пересказывать сюжет фильма он девушке не стал, да и не собирался он в самом-то деле надевать железную маску на голову ужасы Достаточно того, что она будет помещена в отдаленном замке под надежной охраной. Убедить Мэй в том, что, получив стилетом в сердце или горло принцессы, легко отделается, ему было непросто. Но все же, как ему показалось, девушка с его выводами частично согласилась. «Обещаю, что без твоего ведома «Больше не буду ничего предпринимать», — мрачно проговорила она. «Здесь, в Плаве. А там дальше?» «Мы ведь не знаем, как жизнь сложится». «Ты мудра, не по годам, Мэй», — усмехнулся Олег. «Действительно, не знаем. Но надо ведь быть готовым ко всему, поэтому с завтрашнего дня, помимо выполнения текущих задач, ты присоединяешься к нашим слисам тренировкам». «А это кабальное хромое чучело», — поинтересовалась она не помешает своим любопытствам. «Найдем, чем его занять», – он отмахнулся от проблемы не стоящей и выеденного яйца. После утренней тренировки и плотного завтрака, отправив Лиса с Мэй бродить по городу в поисках вариантов для размещения посольства, Олег пошел узнавать новости от своих генералов в Бирманский королевский банк в его местное отделение». Сегодня у него в планах стояло еще и посещение похорон короля Плавия II. Истинность утверждения о том, что убийцу обязательно тянет или на место преступления, или на похороны жертвы, Олег мог проверить на себе и убедиться, что все это выдумки. Не хотелось ему идти ни туда, ни сюда. Мотивация посещения траурных мероприятий у него была сугубо деловая. Во всей торпеции, насколько знал Олег, покойников сжигали на второй день после смерти, как когда-то в античном мире Земли. Единственное, что Олега удивляло, так это универсальность траурного обряда, распространявшегося на все страны. Ладно Тарк или Венор, или другие соседние королевства, здесь росли густые леса, занимавшие огромные пространства. А как выходят из ситуации те же, к примеру, ахейцы, На территории их союза племен, как ему рассказывали, одни только степи, пусть и не сплошные, а с рощицами и зарослями кустарников вдоль речек, ручьев, балок и оврагов, но все равно, где столько дров запасти. Отец, когда Олег учился в седьмом классе, ездил на год в Индию работать по контракту. На вопрос сына, купался ли он в священных для индусов реках Инд и Ганг, Олег как раз проходил в школе по географии эту тему, отец ответил отрицательно. По его словам, ему даже подходить к Инду не хотелось, потому что индусы сжигают своих покойников, а их пепел отправляют по реке. К тому же в этом штате, где отец Олега работал, с дровами был дефицит, и они стоили дорого, поэтому бедные семьи покупали их совсем немного, отчего вместо пепла по Инду сплавляли недогоревшие куски плоти и костей. И вообще, отец там даже зубы чистил только бутилированной водой. Пользоваться той, что из-под крана, зная, что она хоть и очищенная, но берется из Инда, было дискомфортно. На Торпеции, как и в Древнем Риме, прах покойников развеивали. Так что кому-то, решившему искупаться, встретить череп плавия второго не грозило. И, конечно, Олег рассчитывал, что уж для короля-то дров не пожалеют». За этими размышлениями он дошел до искомого банка. Самое короткое, можно даже сказать, пижонское сообщение пришло от генерала Шереза и состояло всего из трех слов «пришел», «увидел», «победил». И да, его гвардеец не сам дошел до лаконичности Цезаря, а просто всегда внимательно слушал, когда на его шефа нападало желание поразглагольствовать – Хотя уж кому-кому, но не шире зубы с его королевскими полками, еле волочащими ноги по дорогам Тарка, надо выделываться. Впрочем, из этого послания все, что нужно, Олег узнал. Намеченные к взятию города и замки королевские полки Венора взяли и сейчас, в соответствии с ранее утвержденными планами, повернули на юг к границе с Саароном, чтобы... Не вводить в искушение короля Улинца сделать то же самое, что планировал Плавий, только в отношении таргских земель. Решение оставить на юге именно королевские полки было продиктовано их малой маневренностью и пониманием того, что до Плавия они будут сто лет тащиться. От генерала Торма было получено два сообщения. От Чека три. Северный и южный корпуса также успешно выполнили поставленные перед ними задачи Только если южный корпус Торма и Ули сейчас ускоренно двигался к Плавию в полном составе, то северный корпус Чека и Гортензии, заняв позиции неподалеку от границ с империей и королевством Дорвинг, выделил из своего состава только по одному кавалерийскому и егерскому полку, которые и начали наступление в направлении Плавия с северо-востока. С ними в столицу Тарка должны были прибыть и его самые близкие друзья». От предложения ниндзя-банкира остаться погостить Олег отказался. «Мне надо сейчас проводить в последний путь плаве второго», сокрушенно развел он руками. «Но я к вам еще не раз загляну. Так что смотрите, чтобы порядок тут у вас был». Шутливо погрозил он пальцем.